«Можете на него положиться». Завербованные им в любительскую труппу молоденькие актрисы, среди них была Аглая, Альбина Арди, Луиза Брезет, безоглядно в него поверили. Он им нравился во всех отношениях, а большего и не требовалось. Адольф Делевен присоединился к компании. На первом этаже пустующего дома позади гостиницы «Шпага» поспешно обустроили театральный зал. Лисоторговец подарил молодежи досок, чтобы сделать скамьи для зрителей. Сокровища семейных сундуков и шкафов были отданы на разграбление ради изготовления костюмов. Жители Вилека-Тре, да и все округи, пришли в неописуемое волнение. Патриотизм местного населения разгорелся до невозможности. Вместе с ним и любопытство. А неутомимый Дюма, назначив себя одновременно и постановщиком, и актером, тем временем регулярно проводил репетиции. Он указывал каждому, с какой интонацией ему говорить, как встать, как сесть, как держаться, как себя вести. И никто не смел ему противоречить. Никому и в голову не пришло бы спорить. Власть режиссера была безгранична. Адольф Делевен только удивлялся, глядя на этого 18-летнего юношу, который почти ничего не читал и, можно сказать, никогда не бывал в театре, Откуда только у него взялось понимание сцены? Неужели оно врожденное? Первые представления стали событием для всего городка. Поскольку в Великотре развлечений было немного, зал каждый вечер был полон до отказа. Но зрители, похоже, аплодировали больше из дружеских чувств, чем от восторга. Однако, несмотря на умеренный прием сограждан, Александр не унимался. Переиграв все, какие мог чужие пьесы, он вознамерился предложить публике тексты собственного сочинения. Вместе с Адольфом Делевеном набросал несколько водевили в стихах. Увы, в 1821 году его блестящему соавтору, вместе с отцом, который рассчитывал на благосклонность Людовика XVIII, пришлось вернуться в Париж. Но все-таки в багаже Младший Делевен увозил целую кипу рукописей. Пьесы, сочиненные им совместно с Александром. «Страсбургский майор», «Дружеский ужин». Абен Сираги. Не может быть, чтобы хоть один из этих шедевров не привлек внимание директора какого-нибудь театра. После отъезда парижанина театральный зал велек Котре опустел и Александр начал томиться нетерпением и вынужденным бездействием. Что стало с водевилями, которые он сочинил вместе с другом? Как там Адольф? Каждый день он надеялся, что наконец-то придет письмо с утешительными вестями, но тщетно. Париж безмолствовал. Еще одно огорчение. Он потерял место рассыленного в конторе метро Маннесона. Должно быть, перегнул палку, слишком часто прогуливая, слишком небрежно обращаясь с документами. И терпение хозяина лопнуло. Наконец, самое горькое разочарование. Нежная Аглая, устав слушать обещания возлюбленного с пустыми карманами и опасаясь, как бы ей не остаться старой девой, в 23 года стала женой владельца кондитерской Николя Луи-Себастьяна Анике, который был тринадцатью годами старше ее. Удрученный предательством возлюбленной, Александр не пожелал в черный день ее свадьбы остаться в Велекотре. Покинув на время злополучный городок, где его постигло столько неудач, он уговорил одного из друзей отправиться на охоту в лес. Там они, расставив селки, заночевали в шалаше, а утром принялись охотиться. Александр срывал злость, на ни в чем не повинных тварях, без разбору убивая всех, кто только попадался под руку. Ближе к вечеру он услышал звуки скрипки, взрывы смеха и увидел, как среди деревьев пронеслась веселая свадьба с приплясывающим деревенским музыкантом во главе. Конечно же, это было свадебное шествие Аглай и ее пирожника. Обманутый, как в своих любовных надеждах, так и в честолюбивых театральных замыслах, Александр больше не находил в жизни ни радости, ни смысла, ни удовольствия. А Мария Луиза страдала, глядя на то, какой сын стал несчастный и неприкаянный. «Только честный труд может излечить мальчика от меланхолии», решила любящая мать и принялась усердно обивать пороги. Ее старания увенчались успехом. Для сына удалось найти место младшего помощника в конторе мэтра Пьера Николя Лефевра, нотариуса Искрипи-Анвалуа. Александр без особой радости согласился и отбыл из дома. Место, в общем-то, оказалось неплохим. У него был кров над головой, его досы-то кормили. По вечерам он мог сколько угодно заниматься сочинительством в своей коморке, расположенной прямо над конторой. Мог-то мог. Да только вдохновение его покинуло. А прежние сомнения вернулись и принялись точить юношу с удвоенной силой. Можно было подумать, будто без друга Адольфа де Левена и любимой своей Аглайи он вовсе не способен распорядиться собственной жизнью. Совершенно ясно, думал Александр, что, прозебая вдали от Парижа, никогда не сочинит чего-то такого, что можно напечатать или сыграть на сцене. В один прекрасный день его навестил Пьер и Палит Пайе, прежде служивший старшим помощником у мэтра Манисона. И Александр поделился с приятелем своими любовными горестями и писательскими разочарованиями. «Подумать только! Мэтр Лефевр, человек, впрочем, во всех отношениях превосходный, завтра уедет в Париж, где собирается пробыть целых три дня». А он, Александр, который уже совершенно извелся, пропадая здесь, в этой глуши, должен все это время изнывать от тоски, переписывая скучнейшие брачные контракты и завещания.